Мы обтесали её снаружи топорами, пятница мигом научился этой работе, и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось ещё около 2 недель, чтобы спустить нашу лодку в море, так как мы двигали её на больших деревянных катках, буквально дюйм за дюймом. Зато на воде она с лёгкостью выдержала бы человек 20. Когда лодка была спущена на воду, Я удивился, как ловко, несмотря на её величину, управляется с ней пятница. Как быстро он заставляет её поворачиваться и как хорошо гребёт. Я спросил его: "Можем ли мы пуститься в море в такой лодке?" "О, да", ответил он. "Такой лодка не страшна даже самый большой ветер". Но прежде чем пускаться в путь, я решил осуществить ещё одно намерение, о котором пятница не знал. а именно снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было не трудно. На острове росло много кедров прямых, как стрела. Я выбрал одно молоденькое деревце, росшее поблизости, и велел пятнице срубить его. Я дал ему указание, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось потрудиться самому. У меня остались ещё старые паруса, или, лучше сказать, куски парусов. Но так как они лежали уже больше двадцати лет, и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что они все сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем. Но все же я нашел два куска покрепче и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было. В конце концов я всё же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус, похожий на те, которые мы в Англии называем бараней лопаткой, и простирающийся сверху до самого днища. И во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты, именуемый шпринтом. С такими парусами я умел хорошо управляться, потому что они были на том баркасе, на котором я совершал побег из Берберии. Как уже рассказывалось об этом в начальной части моего повествования. Около двух месяцев провозился я над оснасткой нашего судна, но зато работа была сделана чисто. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил ещё третий, укрепив его на носу. Он должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса. Но главное, я сделал и приладил руль. что должно было значительно облегчить управление лодкой. Я был не искусный корабельный плотник, но понимая всю пользу и даже необходимость такого приспособления, как руль, я не пожалел труда на его изготовление. Хотя, если принять во внимание все мои неудавшиеся опыты, то я думаю, он отнял у меня почти столько же времени, как и постройка всей лодки. Когда всё было готово, я стал учить пятницу управлению лодкой, потому что, хоть он был и отличным грибцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был совершенно поражен, когда увидел, как я действую рулем, и как парус надувается то с одной, то с другой стороны в зависимости от перемены галса. Тем не менее, он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться – употреблению компаса. Это было выше его понимания. Но так как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особой необходимости. Днём мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звёздам. Другое дело в дождливый сезон. Но в дождливый сезон всё равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путём. Наступил двадцать седьмой год моего пленения. Впрочем, три последних года можно было смело выкинуть из счёта. Ибо с появлением на острове Пятницы в моё жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь. Двадцать шестую годовщину этой жизни я отмечал благодарственной молитвой, как и в прежние годы. Я благодарил Создателя за те великие милости, которые он даровал мне в моём одиночестве. И если мне было за что благодарить его прежде, то уж теперь и подавно. Теперь мне были даны новые доказательства того, как печётся обо мне провидение. Теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне, освобождение было близко. По крайней мере, я был твёрдо убеждён, что мне не придётся прожить и года на моём острове Несмотря однако на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства. Я по-прежнему копал землю и засевал её, по-прежнему огораживал поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград, словом, делал всё необходимое, как и раньше. Между тем приближался дождливый сезон, когда я обыкновенно большую часть дня просиживал дома. Нашу поездку пришлось отложить. А пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели её в ту бухточку, куда, как было сказано, я приставал со своими плотами в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, пришвартовал её и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась в нём как в доке. С наступлением отлива Мы огородили её крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли её толстым слоем веток, под которым она стояла как под крышей. Теперь мы могли спокойно дождаться ноября или декабря, чтобы предпринять наше путешествие. Как только прекратились дожди и погода установилась, я начал деятельно готовиться к дальнему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться и заготовил всё, что нужно. Недели через 2 я предполагал открыть док и спустить лодку в море. Как-то утром я по обыкновению был занят сборами в дорогу и отослал Пятницу на берег моря поискать черепаху. Яйца и мясо этого животного давали нам еду на неделю. Не успел Пятница уйти, как щас же прибежал назад. Словно полуумный, не слыша под собой земли, он мгновенно перелетел ко мне за ограду и прежде чем я успел спросить его, в чём дело, закричал: "Господин, господин, беда, плохо! Что с тобой пятнится? Что случилось?" спросил я в тревоге. "Там, около берега, одна, две, три, одна, две, три лодки!" Зная его способ считать, я подумал, что всех лодок было 6. Но как потом оказалось, их было только три. "Ну что ж такое, пятница? Что ж ты так испугался?" сказал я, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя. Вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его и съедят. Он так дрожал, что я не знал, что с ним делать. Я успокаивал его, как умел. Говорил, что во всяком случае я подвергаюсь такой же опасности, как он. Что если съедят его, так и меня вместе с ним, но мы постоим за себя, мы будем драться, прибавил я. Готов ты драться? Я стрелять, отвечал он. Но их много, очень много. Не беда, сказал я. Одних мы убьём, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что не струсишь, а главное, будешь делать всё, что я тебе прикажу? Он отвечал: "Я умру, если ты вылиешь, господин". После этого я принёс из погреба ром и дал ему выпить. Я так бережно расходовал свой ром, что у меня осталась ещё приличный запас. Затем мы собрали всё наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, выходя из дому, я зарядил самой крупной дробью. Четыре мушкета положил по пять маленьких пуль и по два кусочка свинца, а пистолеты зарядил двумя пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, тесаком без ножен, а пятнице дал топор. Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогносировки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей. Их было двадцать один человек. трое пленных и три лодки. Было ясно, что вся эта шайка явилась на остров с единственной целью отпраздновать свою победу над врагом, варварским пиром. Ужасное пиршество. Но для этих извергов подобные оргии были в порядке вещей.